«В каком манду мне было стрелять-то?» Вдруг взвился, давис Гуфинифатьев. «В каку? Объясни народу, раз ты такой мудрой!» Лёха не объяснял. Глотнув ещё маленько, на этот раз из кружки Финифатьева, гвозданул напарнику по плечу. «Не зря ты в самой мудрой партии так давно состоишь! Не зря!»